Все правильно. Премудрость Иисуса, сына Сирахова. «Чрез меру трудного для себя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». Очень полезный стих для невротиков, которые в силу гиперсоциальности взваливают на себя дела, которые невозможно выполнить в принципе, например, перевоспитать другого человека,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 и обдуманно давай ответ. Если имеешь знания, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя добудет да на устах твоих. В речах слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Речь должна вещать истину. Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была растерзана, как вол. Листья твои ты истребишь, и плоды твои погубишь,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 чтобы не подверглись бесчестию твои предки. Это просто руководство к тому, что не следует делать. Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем, чем не философия. Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его, и не выставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах твоих. психологическое айкидо, возникшее на пять тысяч лет раньше. «Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим». Одна моя подопечная одолжила деньги начальнику. И вы думаете, он ей их отдал? Читать нужно библейские заповеди. Я бы на пять страниц все это описал, а здесь коротко и ясно.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 «Верное наблюдение». Позже Данта писал, «Вдвойне несчастен тот, кто в дни печали просладостные вспоминает времена». Я предлагаю пациентам разбавить несчастье какими-нибудь делами. Об этом я уже говорил. Минутное страдание производит забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его».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 Никто не должен жить, а семья – это я, жена и несовершеннолетние дети. Не верь твоему врагу вовек, ибо как ржавеет медь, так и злоба его, очень точно. Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет ввергнуть тебя в яму. Глазами своими враг будет плакать, а когда найдет случай, не насытится кровью. И это правильно. Не поднимай тяжести свыше твоей силы и не входи в общение с тем, кто сильнее и богаче тебя. Добавлю от себя, а если он возвысился, откажись от общения с ним. Когда мой друг стал моим начальником, я перестал ходить к нему в гости. Далее описано все то, что сделает с тобой богатый и сильный, причем очень точно. Затем идет призыв общаться только с равным. А если хочешь общаться с более сильными, стань сам сильнее. Какой мир у гиены с собакой? И какой мир у богатого с бедным? Ловля у львов, дикие ослы в пустыне, так пастбище богатых бедные. Отвратительно для гордого смирения, так отвратителен для богатого бедный. Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями,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 Не всякому слову верь. Иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? Распроси ближнего своего прежде, нежели грозить ему. Хороший совет. О всякой мудрости – исполнение закона. Верно и обратное. Если исполняешь законы, я имею в виду законы природы, всегда поступаешь мудро. Гораздо лучше обличить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 А вот Библия не советует, поучающий глупого то же, что склеивающий черепки или пробуждающий спящего от глубокого сна. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так прежде кровопролитие ссоры. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом,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 Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. А кто наши тайны выдаст? Да те, кому мы их вверяем. А кому мы их вверяем, думайте сами и делайте выводы. Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушает кости. Многие пали от острия меча, но не столько...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 А задача философа – не давать советы, а научить человека самостоятельно принимать решения. «Сын мой, над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся жестокому несчастью, начни плач, прилично облегший тело его, и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжим сетование о нем по достоинству его».